Глава 7. Оперативные драйв-совещания Оперативные совещания – один из обязательных инструментов управления почти любой организации. Но что такое система управления? На этот вопрос мы ответили в предисловии к этой книге, разбив систему управления на четыре контура. В этой главе мы подробно рассмотрим фасилитацию оперативных совещаний, которые закрывают напряженности в красном контуре, то есть в зонах безответственности. Вот какие цели преследует оперативный свещание. Первое: выявить текущий статус и состояние организации и ключевых зон ответственности. Вторая: разрешить оперативную напряженность и поставить задачи в оперативные пустоты, зоны, в которых нужно сделать что-то важное, но непонятно, кто должен этим заниматься и в чью зону ответственности это входит. Третье: приоритизировать выполнение работ. Четвертое. Вскрыть системные, стратегические, личностные, идеологические проблемы и принести их в повестку соответствующих совещаний. Или разрешить их в ходе оперативной работы вне встреч. Пятое. Мотивировать команду к действиям на текущий день, неделю. Типовые ошибки подготовки и проведения оперативного совещания. За годы практики мы проанализировали множество оперативных совещаний и выделили наиболее распространенные. Проблема. Первая ошибка. Оперативное совещание – единственный вид совещания в организации, на котором обсуждаются разные вопросы. Это приводит к потере энергии и расфокусировке. Системная причина этой ошибки. Лидеры не понимают, что такое система управления организацией и пытаются сразу обсудить все. Способ разрешения. Лидерам надо задать себе вопрос. Готова ли организация к настройке системного синего контура организации, регулярного управления стратегией и проектами — это оранжевый контур, и созданию сильной идеологии — это зеленый контур. Если да, то следует постепенно настраивать соответствующие виды совещаний, помимо оперативного. Вторая ошибка. Оперативное совещание длится больше полутора часов без перерыва. Системная причина этой ошибки — слабая подготовка Много времени уходит на информирование и смешение разных видов совещаний в оперативном. Способ разрешения этой ошибки. Если невозможно отказаться от информирования, то надо обязательно делать перерывы раз в полтора часа на 15 минут. Но лучше настроить подготовку совещаний и разделить совещания по типам, как рассказано в этой аудиокниге. Третья ошибка. Информирование вместо обсуждений. Системная причина этой ошибки в том, что обычно это устный контроль статусов выполнения поручений с прошлых совещаний. На поиск и обсуждение нужной информации тратится время. Способ разрешения. Необходимо настроить подготовку информации до совещания и ознакомить с ней всех участников заранее. Четвертая ошибка. Лидеры двух функций долго договариваются друг с другом при всех, без предварительной подготовки, хотя остальных функций вопрос не касается. Системной причиной этой ошибки является слабое горизонтальное взаимодействие и отсутствие культуры предварительной проработки вопросов перед выносом его на совещание. Способ разрешения этой ошибки следует создать культуру предварительного обсуждения вопросов и выносить обсуждение между двумя функциями в отдельное совещание. Пятая ошибка. Контроль поручений, проектов и решений предыдущих совещаний на текущий Встреч. Системная причина этой ошибки в том, что человек прочитывает информацию примерно в 10 раз быстрее, чем воспринимает ее на слух. К тому же это отнимает значительно больше энергии и внимания. Способ разрешения. Надо заранее обеспечивать сбор статусов выполнения ранее назначенных поручений и проектов, чтобы участники обязательно ознакомились с ними до совещаний. Шестая ошибка. Председатель берет на себя роль фасилитатора и секретаря. Системная причина этой ошибки, конечно же, сложившиеся традиции. Это приводит к расфокусировке между выполнением сразу нескольких ролей и лидера, и ведущего, и секретаря, из-за чего снижается эффективность встреч. Способ разрешения этой ошибки ⁇ обучить внутреннего фасилитатора, передать ему функцию ведения совещания и выбрать секретаря для ведения протокола каждого вида совещания. Седьмая ошибка. Долгое согласование протокола совещания или его отсутствие. Системная причина опять же, сложившаяся традиция. Экономия пяти минут на согласование решения протокола на самом совещании приводит к потере нескольких дней на согласование протокола после встречи. Способ разрешения этой ошибки внедрить онлайн-протоколирование совещания с обязательным согласованием и появлением протокола сразу же в конце совещания. Восьмая ошибка. Несколько людей говорят одновременно. Системная причина этой ошибки опять же, сложившаяся культура неуважения друг к другу, которая есть часто в красных организациях. Способ разрешения создать культуру конструктивного диалога, правило одного микрофона и немедленной реакции каждого участника на нарушение. Девятая ошибка. Совещания не начинаются вовремя. Причины этого опять же является сложившаяся культура И способ разрешения – это личный пример, когда лидер перестает опаздывать на совещание сам и всегда начинает точно вовремя, независимо от того, все ли участники собрались. И десятая ошибка – назначение поручения в соответствии с тем, что сотрудник и так должен делать. Системная причина этого – отсутствие простроенного синего контура организации в виде прозрачных зон ответственности, процессов и правил. Способ разрешения – В случае ощущения у лидера, что он назначает сотрудникам поручения в соответствии с тем, что они и так должны делать, начать настраивать синий контур организации, как мы с вами проговорили в пятой главе. Изучим далее правила, выполнение которых позволит справиться с этими ошибками. Типовой сценарий совещания. Процесс эффективного управления совещаниями, исходя из законов композиции, состоит из семи этапов. Первый. Подготовка совещания. Цель в том, чтобы все участники одинаково поняли цели совещания, подготовились и ознакомились со всей необходимой информацией. Они должны оказаться в одном информационном поле. Это позволит им понимать контекст дискуссии, не переспрашивая и не уточняя. Совещание — это не место для уточнения информации. Решение здесь принимается на основе ранее подготовленных и изученных данных. Если цель этапа подготовки не выполнена, то совещание точно не будет эффективным. Участники не будут погружены в контекст и потратят время на выяснение подробностей, вместо того, чтобы принимать решения. Второе. Старт совещания. Этот этап может занимать от 2 до 10% времени. Цель ⁇ сфокусировать участников на решении задач совещания, а также дать дополнительный энергетический импульс для дальнейшей работы. Конечно, это время надо посвятить обсуждению общих и единых для всех участников вопросов, желательно позитивных эмоциональных. Это очень важный момент, не стоит его упускать. Сколько раз нам приходилось присутствовать на совещаниях, которые открывались словами «Всем добрый день, начинаем с первого вопроса повестки»? Пожалуйста, не надо так. Начинайте с драйва. Третий – основная часть совещаний. Этот этап может занимать до 90% времени. Его цель – обязательно ответить на все запланированные вопросы. Для команды это так же важно, как и выполнить план дня для отдельного сотрудника. Если удалось рассмотреть всю повестку и принять решение, команда становится сильнее. Четвертый. Кульминация совещания. Это всего одно предложение, после которого участники понимают. Цель совещания достигнута, все собравшиеся, молодцы. Обычно эту фразу произносит председатель или фасилитатор. Хорошо, если после этого у вас останется еще около 10% запланированного времени на следующий очень важный этап. Пятый. Завершение, подведение итогов совещаний. Отведите на это до 10% времени. Цель – закрепить достигнутые договоренности, сфокусировать участников на обязательном их достижении. Как говорил Сократ, если хочешь, чтобы тебя поняли, сначала расскажи, о чем ты хочешь рассказать. Потом, собственно говоря, расскажи – а потом расскажи, о чем ты только что рассказал. Именно на этом этапе должен быть согласован и принят протокол совещания. Шестой. И в самом конце очень важно дать обратную связь об эффективности совещаний. Зачем это нужно? Чтобы участники запланировали хотя бы одно действие, как лучше подготовить и провести встречу в следующий раз. В первые три месяца Настройки правил подготовки и проведения совещания это нужно делать на каждом собрании. Когда процесс отлажен, достаточно выдавать обратную связь раз в месяц. Обычно за это отвечает секретарь. Рекомендуем использовать шаблон обратной связи, который вы можете найти на сайте книги. Мы адаптируем этот шаблон под каждого клиента персонально в ходе своих проектов. Он печатается на листе А4 и раздается каждому участнику, А потом секретарь собирает заполненные бланки. Анкета, разумеется, анонимная. 7 Обязательное сопровождение достижения результатов, выполнение договоренностей совещания. Увы, в своей практике мы встречаем не такое большое количество настолько сильных корпоративных культур, в которых договоренности выполняются без контроля. В большинстве организаций необходима поддержка на этапе выполнения договоренностей. Если договоренность на совещании достигнута, то она должна быть реализована. Только тогда команда и культура станут немного сильнее. Если же участники совещания договорились и не сделали, то и команда, и культура слабеют. Если же это будет повторяться регулярно, то сами понимаете. Итак, все семь этапов формируют полный бизнес-процесс создания ценности с помощью совещаний. На каждом из них могут присутствовать сотрудники, которые отвечают за результативность этих этапов. Но почему-то в большинстве компаний за все этапы отвечает только один человек. Это председатель. И это неправильно. Вот типовой сценарий оперативного совещания. Первое. Мотивирующее приветствие ведущего до 5 минут и включение участников. Второе. Обзор выполнения задач и проекта. Третье. Обсуждение и формирование повестки. Четвертое. Поочередное разрешение вопросов повестки. Пятое. Подведение итогов и согласование онлайн-протокола. Шестое. Обратная связь, что мы можем улучшить подготовки и проведения совещания в следующий раз. Правила подготовки оперативного совещания. Для эффективной подготовки любого совещания рекомендуем обязательно выбрать ответственных за выполнение следующих ролей. Председатель совещания отвечает за выполнение установленных правил подготовки и проведения совещаний. Если правил нет, то он несет ответственность за все. Если регламент существует, то часть задач он может переложить на команду, введя роли. Но финальная ответственность за результативность все равно лежит на нем. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Организатор совещания отвечает за этап подготовки приглашение всех участников на встречу, бронирование ресурсов, информационную подготовку участников, сбор статусов выполнения всех поручений и проектов по итогам предыдущих совещаний. Участник совещания отвечает за свою личную, за благовременную подготовку и ознакомление с информацией, а также за продуктивное обсуждение на самом совещании. Если принятых правил нет, то по опыту участники предпочитают знакомиться с информацией на самом совещании. Секретарь совещания, он же протоколист, отвечает за эффективное онлайн-протоколирование совещания. Он также может следить за соблюдением контекста, но мы рекомендуем разделить эти роли между участниками. Хранитель контекста отвечает за соблюдение повестки совещания. Он должен сигнализировать всем о ее нарушении, например, поднимать руку и произносить контекст или «Мы отвлеклись, возвращаемся». Хранитель времени отвечает за соблюдение временных границ совещаний. Например, он может за две минуты до окончания времени, выделенного на обсуждение вопроса, напомнить, что пора принимать решение и фиксировать итог. Хранитель знаний отвечает за фиксирование информации, чтобы не было потеряно ни одной ценной мысли. Как правило, именно этот человек указывает секретарю, что ту или иную идею надо записать в виде решения, задачи или вопроса для обсуждения позже. Хранитель энергии отвечает за энергию совещаний. Если в кабинете душно, давно не было перерыва, общая динамика низкая, то хранитель энергии должен приостановить совещание и сделать то, что изменит динамику сопровождающий достижение результатов совещания, он же администратор задач. Отвечает за актуализацию информации о выполнении результатов совещания и регулярное информирование участников об этом. В слабых корпоративных культурах этот сотрудник также напоминает участникам о выполнении решений совещания. Как правило, это роль секретаря. На несложных совещаниях один человек может одновременно играть роль и секретаря, и организатора, и сопровождающего достижения результатов совещаний. Они подходят для каждого из четырех выделенных нами ранее основных видов встреч, но каждое из этих совещаний готовится, проводится и отслеживается по-разному. Давайте подробнее остановимся на каждом этапе оперативного совещания. Итак. За подготовку совещания отвечает организатор. Часто эту роль совмещает с ролью секретаря. Что обязательно надо сделать для эффективной подготовки? Все просто. Собрать статус выполнения всех проектов, метрик и поручений, которые мониторятся на встрече, и отправить их всем участникам. Например, для сбора статуса выполнения поручения прошлого совещания подойдет таблица, которая выкладывается на общем ресурсе, например, Google Docs чтобы участники заполнили ее сами. Пример этой таблицы вы можете найти на сайте книги. Организатору достаточно просто проконтролировать выполнение перед совещанием. Участники описывают статус выполнения одним-двумя короткими предложениями. Сделана ли задача и как именно? Кроме того, организатор может собрать перед совещанием метрики, чтобы не озвучивать их перед встречей. Под метрикой здесь и далее мы будем понимать измеримый или качественный показатель, например, ключевой показатель эффективности, который показывает текущее состояние зон ответственности. Это могут быть как общекорпоративные метрики, вроде объема продаж, прибыли и клиентских NPS, так и узкофункциональные, вроде количества полученных лидов, убыли клиентской базы, конверсии, времени доставки и так далее. Например, Для сбора метрик можно использовать простой шаблон, который вы можете скачать на сайте книги. Если на оперативном совещании также контролируются проекты развития, статус их выполнения тоже надо выяснить и зафиксировать, по аналогии со статусом выполнения поручений. Правила проведения любого совещания Перед тем, как перейти к оперативному типу, рассмотрим базовые универсальные правила, которые подходят для всех совещаний. Всего их 12. Первое — искусственное участие. Второе — эмпиризм. Третье — равноценность. Четвертое — правило 4D. Достаточно, давайте двигаться дальше. Пятое — сначала вопрос. Шестое — никто виноват, а что нам нужно изменить в нашей системе. Седьмое — перезагрузка. Восьмое — роли и ответственность. Девятое — начинаем и заканчиваем вовремя. 10. парковка идей онлайн-протоколирования. Одиннадцатое – эффективность. 12. консент. Давайте обсудим каждое правило подробнее. Первое – искусственное участие. Зачем приглашать на совещание людей, мнение которых вам безразлично? Чтобы проинформировать их, но вы можете сэкономить всем время, если просто напишете информационное письмо и пришлете протокол после совещания. Давайте договоримся фасилитатор умеет включить каждого участника совещания и удержать его внимание на протяжении всей встречи. Именно поэтому, кстати, и не рекомендуется собирать больше 25 человек и задерживаться больше, чем на полтора-два часа. Зачем приходить на совещание, если тебе все равно? Правила нужны, чтобы все понимали процесс, ответственность участников в том, чтобы быть вовлеченными. Обычно мы формулируем это правило так. Коллеги, Каждый из вас не случайно находится в этом помещении. У каждого есть опыт, знания, точка зрения, которые нам очень важны. Именно поэтому вы в команде. Будет грустно, если вы будете молчать при обсуждении значимых вопросов, не поделитесь мнением и не выскажетесь. Давайте с вами договоримся, что вы будете выражать свое мнение и задавать вопросы в течение совещания. Но у этого правила есть еще одна плоскость. Давайте будем терпимы к другим точкам зрения, даже если они нам не нравятся. Искусное участие означает, что каждый из нас в каждый момент времени спрашивает себя, «Все ли я делаю, чтобы это совещание прошло эффективно и результативно?» Второе. Эмпиризм предполагает, что диалог не переходит в длительную дискуссию. Обсуждайте и обдумывайте только, когда это требуется, и действуйте, когда приняли решение. Сначала пули, потом ядра. Пробуйте, тестируйте, выбирайте достаточно безопасные решения. Третье. Равноценность. Одинаково ценные мнения всех, кому предстоит выполнять задачу и кто компетентен в обсуждаемом вопросе. Четвертое. Правило 4D. Если вы услышите, что дискуссия явно затянулась, вопрос закрыт и можно переходить к следующему, смело говорите «4D». «Достаточно давайте двигаться дальше». Эту фразу может произнести каждый участник совещания, если считает, что по вопросу можно принимать решение. Пятое. Сначала вопрос. Бывает так, что участники не согласны с мнением коллеги, причем категорически. Но в соответствии с правилом номер один о важности каждого мнения надо учиться слышать и принимать другие точки зрения. Вместо «ты не прав» Лучше использовать вариант, как ты считаешь, почему этот подход эффективнее, как он поможет реализовать нашу миссию. Шестое. Никто виноват, а что нам нужно улучшить в нашей системе. Недопустимо набрасываться на провинившегося. Надо искать не виноватых, а слабые звенья в системе и продумывать улучшения, которые не позволят подобным ситуациям повторяться. Седьмое. Перезагрузка. Совещания должны давать энергию. Превращаясь, как часто бывает, в занудные отчеты, чересчур эмоциональные разборы полетов, публичную порку или скучные лекции, они, наоборот, отбирают энергию, причем у всей организации. Понятно, что людям свойственно увлекаться. Не все и не всегда могут одновременно обсуждать и отслеживать энергию в группе. Хороший фасилитатор должен чувствовать изменения динамики. Но, будем честны, не у всех есть эмпатия. Проще и эффективнее, когда человек, наделенный полномочиями хранителя энергии, следит и звонит, например, колокольчик, если чувствует, что стало невыносимо, или видит, что люди начинают засыпать. Не нравится колокольчик? Хорошо. Пусть он просто говорит громко «Перезагрузка!» Это будет сигнал к тому, чтобы сменить деятельность, проветрить аудиторию или устроить внеочередной перерыв. Такое правило особенно актуально для длительных совещаний и стратегических сессий. Восьмое. Роли и ответственность. Распределение ролей помогает назначить ответственных, провести эффективнее совещания и облегчить участь ведущего. К тому же роли несут еще и воспитательную функцию. Например, мы рекомендуем хранителям времени назначить самого несобранного и постоянно опаздывающего, на роль администратора задач самого несистемного. Выбирать или назначать на роль – вопрос неоднозначный. В отношении регулярных оперативных совещаний мы рекомендуем одному человеку выполнять роль не более полугода, а далее оценить, насколько эффективно он справляется, собрать мнение коллег и уточнить, хочет ли он сам сохранить свои обязанности. Для одно-, двух- и трехдневных сессий можно назначать роли разово. Если вы внешний фасилитатор, то лучше рассказать о ролях и выбрать людей прямо на сессии. Обычно мы делаем это так. Друзья, у нас с вами запланирована насыщенная программа, и мне, как и вам, надеюсь, хочется, чтобы мы поработали продуктивно и интересно. Для этого мне нужна будет ваша помощь. Кому важно, чтобы все наши обсуждения были в рамках отведенного времени? Чтобы мы начинали и заканчивали вовремя? Кто готов взять на себя роль хранителя времени на эту сессию? В это время на листе флипчарта надо крупно написать «Хранитель времени». Всегда кто-то вызывается, порой сразу несколько человек. Их имена записываем рядом с названием роли и приходим дальше. Дмитрий, Юля, спасибо вам большое. Смело напоминайте всем о временных границах. Следующая роль — хранитель знаний. Кому важно, чтобы ни одна ценная мысль не терялась? Чтобы все договоренности фиксировались? чтобы ошибки не повторялись и знания приумножались. Ищем добровольца на эту роль. Кто любит, когда обсуждение по существу и раздражается, если ведутся разговоры ни о чем? Так мы подыскиваем претендента на роль хранителя контекст. Кто терпеть не может занудное совещание? Кому важна энергичность? Кто любит драйв? Про какую это роль? Верно, хранитель энергии. Принцип «один человек – одна роль» без совместителей. А вот одну роль можно разделить и между двумя участниками. Скачать плакат с этими ролями вы можете на сайте книги. Девятое. Начинаем и заканчиваем вовремя. Тут можно обойтись без комментариев. Хотя как решить извечную проблему опоздания на совещание? Как внедрить это простое правило приходить точно вовремя? Что делать с тем, кто опаздывает? Ведь все равно ведь будут опаздывать. Увы, мы видели много случаев, да и были причастны ко многим из них, чего уж там, особенно в начале своей карьеры, когда вводились различные наказания за опоздание. Нам приходилось наблюдать и публичные штрафы от 100 до 20 тысяч рублей за опоздание в какую-нибудь стеклянную копилку. И даже 20 отжиманий при всех. И переходящий приз в виде веревки и мыла, которые должны лежать на рабочем столе у того, кто пришел последним. Все это перестает работать, как только руководитель переключает контроль на подобное внедрение какого-то нового правила. А такой момент всегда наступает. Что же тогда эффективно? Культура. Расскажем вам несколько историй. История первая. По итогам одной из сессий руководитель компании очень глубоко воспринял такой принцип внедрения правил как самый короткий и быстрый путь внедрения правил, когда лидер сам становится примером. Он приходил на все совещания за две минуты до объявленного времени и начинал их вовремя. В первое время сотрудники позволяли себе опаздывать, но входить, когда совещание уже активно идет, никому не было приятно. И опаздывать в организационное совещание на второй месяц практики прекратили. История вторая. В одной производственной компании на сессии участники очень глубоко восприняли принцип ⁇ не безразличие каждого ⁇ самый простой способ поддержания и развития правил. Сотрудники договорились, что на каждого опаздывающего на совещание все участники одновременно пристально смотрят до тех пор, пока он не извинится. При этом участники могут продолжить пристально смотреть, если увидят, что извинения неискренние. Первым двум опоздавшим было очень некомфортно. Третьего пришлось ждать полгода. Правило успешно прижилось. Десятое. Парковка идей. Мы сторонники онлайн-протоколирования. Для оперативных совещаний лучше набирать тезисы на клавиатуре компьютера и выводить на экран так, чтобы он был доступен всем. Подробно эта тема раскрыта в моей книге «Как работать в рабочее время». Там же вы найдете варианты протоколов. Мы рекомендуем выбрать удобный вам формат – Word, Mind Manager, Google Docs или специальный софт типа HoloSpirit. Протоколы для разных типов совещаний могут отличаться. Шаблон для оперативных совещаний должен содержать повестку Имена участников, принятые решения, вопросы для обсуждения на следующем совещании, дату, время, место и список участников следующей встречи. Одиннадцатое. Эффективность. Делайте и обсуждайте только то, что приближает нас к цели, соответствует ценностям и помогает реализовать предназначение. 12. Консент. Решение принимайте методом консента. Каждый помогает коллеге принять лучшее возможное решение. Обсуждайте дополнения и сомнения, но если нет явного вреда, то проще взять и сделать. Мне нравится и кажется удобным, когда правила красиво оформлены и висят в комнате для совещаний на видном месте. Это позволяет возвращаться к ним при необходимости и поддержит порядок и дисциплину. Рекомендуем адаптировать эти правила под вашу организацию, распечатать и повесить их на стене переговорной комнаты. Шаблон правил вы можете скачать на сайте книги. Правила проведения оперативного совещания Итак, совещание подготовлено, вся информация по метрикам, поручениям и проектам собрана и отправлена участникам. Можно начинать. Пройдемся по алгоритму проведения оперативного совещания. Первое. Мотивирующее приветствие ведущего. До 5 минут. На этом этапе ведущему фасилитатору или председателю, если функция ведения пока не делегирована, важно всех поприветствовать и вовлечь. Для этого можно провести процедуру чек-ина, о которой мы расскажем в следующей главе, или просто рассказать важную, желательно позитивную, актуальную для всех новость. Не обязательно позитивную, если ситуация это предполагает. Второе. Обзор метрик выполнения задач и проектов. Для этого секретарь совещания выводит на экран аудитории, через проектор или большой телевизор, ранее собранную информацию. Важно! Эти данные не зачитываются вслух, но участники могут задать друг другу уточняющие вопросы, чтобы углубиться в контекст и уточнить информацию. Но на данном этапе нельзя задавать вопросы вроде «А почему не сделано это?» или «Почему нарушены такие-то сроки?» Фасилитатор должен прервать эти вопросы и внести их в повестку свещания для рассмотрения. Например, как выполнить то-то или как соблюсти такие-то сроки. Третье. Обсуждение и формирование повестки. Далее секретарь в режиме онлайн вносит и приоритизирует на экране вопросы повестки. Эти вопросы можно собирать и до совещания, но финальный список появляется и приоритизируется на самом совещании. Например, он может выглядеть вот так. Увеличение продаж товара X, запуск нового товара Z, кредитование клиента R новогодний корпоратив и так далее. Четвертое. Поочередное решение вопросов повестки. Тут уже зависит от метода принятия решения, принятого в организации. Универсальный алгоритм для классической организации выглядит так. А. Вникание в текущую ситуацию по вопросу. Например, вопрос 1. В чем причины спада? Какие прогнозы по рынку? Какие экономические факторы влияют? Важно, чтобы фасилитатор задавал такие вопросы и помогал группе обсуждать сфокусированно. Б. Генерация вариантов решений. Участники называют варианты, фасилитатор обязательно кратко их фиксирует в протоколе или на флипчарте. В. Принятие решения. Обычно решение принимает председатель, но мы рекомендуем фасилитатору перед принятием решения задавать вопрос. «Кто из нас лучше всего может принять это решение?» или «К чьей зоне ответственности ближе всего находится принятие этого решения?» Эти вопросы нужны для того, чтобы держать баланс полномочий-ответственность. Если фасилитатор видит, что группе нужно много времени или группа не готова для принятия решения, то рекомендуется перенести этот вопрос в отдельное совещание и зафиксировать его в разделе «Протокола» «Вопросы для обсуждения позже». Пятое. Подведение итогов и согласование онлайн-протокола. Это очень важный этап совещания. Согласованный протокол должен появляться сразу же в конце встречи. Подробнее об этом далее. Шестое. Обратная связь. Что улучшить подготовки и проведении совещания в следующий раз? Это важный пункт, особенно в период настройки совещаний. Он позволит участникам осознать, например, что вопрос запуска нового товара z нужно обсуждать на отдельной встрече, а о новогоднем корпоративе вообще можно поговорить во внутреннем чате. Как сразу получать готовый протокол в конце совещания? Оперативное совещание завершается четким планом действий, с не менее четким распределением задач кто, что и когда. Задачи фиксируются в протоколе с секретарем и сразу после встречи переносятся в систему управления задачами. Идеально, когда протокол появляется сразу после совещания. В восьмой главе моей книги «Как работать в рабочее время» подробно описаны правила отслеживания результатов совещаний. Очень важно, чтобы задачи выполнялись. Если этого не происходит, должна появиться информация о причинах. Уходя от совещания, каждый его участник должен ясно понимать, что ему предстоит сделать, чтобы он мог приступить к своим задачам сразу. А для этого ему нужен доступ к протоколу совещаний. Обычно же протокол присылают через несколько часов или на следующий день. В худшем случае он появляется через несколько дней или вообще отсутствует. Председатель довольствуется записями в своем ежедневнике. Правда, на следующем совещании оказывается, что эти записи не соответствуют заметкам участников, и новая встреча начинается, мягко говоря, с легкого недопонимания. Впрочем, даже если секретарь присылает протокол, хотя бы на следующий день это не значит, что план сразу принимается к действию. Нет, начинается очень забавный процесс согласования, который мы часто наблюдали во многих организациях, особенно корпорациях. Занять это может еще несколько дней. Знакомо? В общем, чем позже появляется протокол совещания, тем дольше участники откладывают реализацию решений. Каким последствиям приводит такое затягивание? Ну, во-первых, теряется чувство срочности. Участники не начинают выполнять решение совещания сразу же после него. А действительно, зачем, если финальные формулировки могут измениться? Лучше подождать, пока все утвердят окончательно. Во-вторых, после совещания у участников нет четкого понимания, кто что и когда должен сделать. Каждый ведь по-своему записал решение в своем ежедневнике. В-третьих, договоренности и обещания после совещания не выполняются в срок. В-четвертых, появляется ощущение, что все говорят на разных языках. В-пятых, после совещания участники не чувствуют прилива бодрости и энергии, а скорее наоборот. Многие задают себе вопрос «А что я должен сделать?» Прямо как в нашем любимом мультфильме «Кардебалет». В-шестых, на следующем совещании много времени уходит на то, чтобы проконтролировать решение предыдущего совещания. Вспыхивают споры на тему вы говорили не так, мы договорились о другом, вы сделали не то, о чем вас просили. Как следствие, ослабевает корпоративная культура и доверие друг к другу команды менеджеров, присутствующих на совещании. Чтобы повысить результативность совещаний с помощью онлайн-протоколирования, сформулируем основные принципы. Первое. Никто, кроме самих участников, не сможет лучше и быстрее сформулировать решение. Никакой секретарь не обладает такой же глубокой компетенцией обсуждаемого вопроса, как участники, и не сможет найти правильную формулировку. Не мучайте секретарей, не экономьте время, говорите им конкретно, что записать. Второе: если решение совещания согласовывать на следующий день, то каждый участник будет разочарован, так как у него появится собственное видение результатов совещания. Во время ночного сна главной оперативной информации, полученной за день, архивируются в долговременной памяти. А если совещание было несколько за один день, то не будут наслаиваться друг на друга и не всегда можно будет вспомнить, где и что обсуждалось. Третье. Понятно не равно записано. Нет лучшего времени для формирования и согласования итогов совещания, кроме самого совещания. Когда все включены в вопрос, гораздо проще сразу же найти конкретное решение. Понятно, что можно сэкономить несколько секунд на том, чтобы не оттачить формулировку. Ну, здесь вроде э, всем все понятно, переходим к следующему вопросу, ну и так далее. Но уже на следующий день вы увидите, что участники по-разному трактуют решение и получите весь набор негативных последствий, указанных выше. Четвертое. Вести онлайн-протокол должен отдельный человек, секретарь. Желательно, чтобы он не был участником совещания. Его задача фиксировать решение максимально близко к тексту. Он не должен додумывать или перефразировать слова участников по своему усмотрению. И желательно, чтобы секретарь в совещании не участвовал, не докладывал, не принимал поручения, чтобы его внимание было сфокусировано на одной задаче онлайн-протоколе. Пятое. Следующий вопрос обсуждается только тогда, когда зафиксировано и принято всеми решения по предыдущему. Полезно наделить секретаря полномочиями и ответственностью для этого. Шестое. Для согласования и принятия итогового протокола совещания в конце должно быть выделено отдельное время. Желательно не меньше 10% от общей длительности всего совещания. С точки зрения закона композиции, крайне важно еще раз повторить в конце совещания принятые решения, распечатать протокол, дать его на подпись всем участникам и сразу же разослать его электронный вариант. Только представьте, вы пришли в совещание, а во входящих письмах уже согласованный всеми протокол с финальными принятыми всеми конкретными задачами и ответственными. Можно приступать к выполнению. В письменном результате совещания, который должен быть зафиксирован в протоколе, всего три компонента. Во-первых, решения, которые касаются всех. Во-вторых, задачи, которые назначены конкретным исполнителям и с конкретным сроком. Ну и в-третьих, вопросы, которые поднимались на совещание, но по которым не удалось прийти к точному решению или сформировать конкретную задачу. Обычно это случается, когда возникает проблема вне повестки или когда вопрос недостаточно подготовлен, чтобы по нему можно было делать выводы. Для фиксирования этих трех компонентов обычно рекомендуем два простых инструмента онлайн-протоколирования. Применение трех флипчартов – для онлайн-протоколирования. Бумажное протоколирование совещаний на отдельно висящих флипчартах отличный подход для стратегических, системных, идеологических сессий. Когда мы ведем сессии для клиентов, мы используем именно флипчарты. Вы замечали, что часто на совещании разговор очень быстро перепрыгивает с одной темы на другую, а решения при этом не принимаются? И как не просто бывает вернуться обратно, чтобы дожать предыдущую тему? Иногда про предыдущую тему даже забывают, особенно когда у совещания нет письменной повестки, углубившись в решение внезапно всплывшей темы. Причина в ассоциативной природе нашего мышления. Мы мыслим образно, нелинейно, когда одна идея может совершенно неожиданно и неуправляемо породить другую. Так что все решения совещания очень эффективно разделить на три флипчарта. Первое принятое решение — Те, что приняты всей группой и распространяются на всю компанию сразу же после совещания. Второе задачи с ответственными сроками выполнения и конкретными действиями. Третье. Вопросы к обсуждению позже. Мысли, которые всплывают по ходу обсуждения основных вопросов повестки. Ведь почему случайные мысли начинают обсуждать сразу на самом совещании, даже если участники к этому не готовы и половина участников они не касаются. Потому что потом про эти вопросы просто забудут. Именно поэтому важно, чтобы мысли были зафиксированы и вошли отдельным подпунктом в протокол. Многие из этих вопросов заслуживают подготовки и проведения отдельного совещания, да еще и часто в другом составе, поэтому их неэффективно рассматривать на самом совещании. А когда они зафиксированы, все будут спокойны, что ценные мысли не пропадут. Такое протоколирование можно вести на трех флипчартах, как вы можете увидеть, на сайте книги, который секретарь совещания может повесить на стене переговорной. Очень важно отметить некий магический эффект именно от рукописного протоколирования совещаний. В наш цифровой век многие привыкли относиться к электронной информации как виртуальной, немного необязательной для выполнения. Всегда можно без следов удалить любой электронный файл, любой текст на экране. А рукопись можно только сжечь, что, согласитесь, сейчас очень затруднительно. Решения, зафиксированные на бумаге, да еще и с подписью поставленной от руки, выглядят гораздо убедительнее, и чувство ответственности за их выполнение гораздо сильнее. Именно поэтому на сессиях мы предпочитаем такой способ. Еще раз повторим свою мысль. В конце совещания обязательно нужно выделить 10% времени от общей его длительности, чтобы еще раз прочитать и уточнить все записанное. Потом можно попросить каждого участника поставить свою подпись, под листами флипчарта. И пока участники идут на свои рабочие места, секретарь быстро сфотографирует на смартфон протокол и отправит его участникам. цифровая версия, один в один повторяющая решение совещания, придет по электронной почте всего через полчаса. Можно выполнять. А можно сделать так, что электронная, распечатанная, согласованная и подписанная всеми версия протокола с фирменной печатью на красивом корпоративном бланке – будут готовы сразу в конце совещания и не нужно будет ждать полчаса на оцифровку. Для этого подойдет специально настроенный шаблон онлайн-протоколирования Microsoft Word или Mindjet Mind Manager. Онлайн-протоколирование на экране с помощью шаблона Microsoft Word. Этот способ больше всего подходит для протоколирования оперативных совещаний. Все делается очень просто. С помощью проектора или экрана монитора шаблон высвечивается на общее обозрение и заполняется секретарем в ходе совещания. Вариант этого шаблона вы можете скачать на сайте книги. Резюме седьмой главы. Первое. Разделите совещание на четыре вида. Управляющий оперативным фокусом, управляющий системным фокусом, управляющий фокусом будущего и управляющий мышлением. Второе. Избегайте типовых ошибок подготовки и проведения оперативного совещания. Третье. Применяйте типовой сценарий совещания: мотивирующее приветствие ведущего, обзор выполнения задач и проектов, обсуждение и формирование повестки, поочередное разрешение вопросов повестки, подведение итогов и согласование онлайн протокола. Обратная связь. Четвертое. Распределите роли участников совещания. Председатель. Организатор, участник, секретарь, хранитель контекста, хранитель времени, хранитель знаний, хранитель энергии, сопровождающий достижение результатов совещания. Пятое. Примите базовые правила проведения совещания.